В него больше не стреляй, сказал Роберт Джордан. Цель же теперь в шину переднего колеса грузовика. Если промахнешься, попадешь в мотор, хорошо? Он следил в пинокль. Чуть пониже. Хорошо, здорово стреляешь. Мучо, мучо! Очень, очень! Теперь постарайся попасть в крышку радиатора. Даже не в крышку, лишь бы в радиатор. Да ты просто чемпион! Теперь смотри. Чтобы ни появилось на дороге, не подпускай ближе вон того места, видишь? — Гляди, сейчас ветровое стекло пробьё, — сказал довольный цыган. — Не надо. Грузовик уже достаточно повреждён, — сказал Роберт Джордан. — Побереги патроны, пока ещё что-нибудь не появится на дороге. Открывай огонь тогда, когда оно поравняется с дренажной трубой. Если это будет машина, старайся попасть в шофёра. — Только стреляйте тогда все сразу, — сказал он Пилар, которая подошла к ним вместе с Примитиву. — У вас тут великолепная позиция. Видишь, как этот выступ защищает ваш фланг? «Шел бы ты делать свое дело с Агустином», — сказала Пилар. «Кончай свою лекцию. Я тут местность получше тебя знаю». «Пусть Примитиво заляжет вон там повыше», — сказал Роберт Джордан. «Вон там, видишь, друг, с той стороны, где начинается обрыв». «Ладно», — сказала Пилар. «Ступай, Инглесс. Оставь при себе свои умные советы. Здесь дело ясное». И тут они услышали шум самолетов. Мария давно уже была здесь с лошадьми,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 «Я совсем запуталась во всем этом. Но если ты мне его сохранишь, я буду делать то, что правильно. Я буду делать то, что велит он, что велишь ты. Но только оставаться здесь и не знать. И этого я не могу больше».